Наше новогодие. Новый год. Для других это просто. А стакан стаканом брек, а для нас новогодие подступ к празднованию октября. Мы лета исчисляем снова. Не Христовый считаем род. Мы не знаем двадцать седьмого. Мы Десятый приветствуем год. Наших дней значению и смыслу Подвести итоги пора. Серых дней, обыденные числа, На десятый стройтесь парад. Скоро всем нам счет предъявят. Дни свои ерундой не мельча, Кто и как в обыденной яви Воплотил слова Ильича, что в селе навоз и скрипучий воз Свод небесный коркою вычерствил, Есть ли там уже миллионы звезд, Расцветающие в электричестве, Не купая в прошедшем взора, Не питаясь зрелищем древним, Кто и нынче послал ревизоров, По советским Марьям Андреевнам. Нам, коммуна, не словом крепкая люба, Сдашь без хлеба, как ни крепися. У крестьян уже готовы хлеба Всем, кто переписью переписан. Дайте крепкий стих годочков этак наста. Чтоб не таял стих, как дым клубимый, Чтоб стихом таким звенеть и хвастать Перед временем, перед республикой, перед любимой. Пусть гремят барабаны поступи От земли к голубому своду. Занимайте дни эти подступы К нашему десятому году. Парад из края в край растянем, Все в любой работе и чине, рабочие и драмщики, стихачи и крестьяне, готовьтесь к десятой годовщине. Все, что красит и радует все, и слова, и восторги, погоду, все к десятому припасем, к наступающему году. 1926 год.